Мне абсолютно непонятно, зачем переходить с существующей отлаженной системы на какую-то авантюрную, недоработанную и технически несовершенную модель. Он остановился и, взглянув на меня, добавил. «Простите, если я задел ваши чувства, вы ведь всю свою профессиональную жизнь отдали этим игрушкам, не так ли?» «Вернее, будет сказать, что эти самые игрушки отняли ее у меня». «Ну что делать, у нас ведь нет вашей альтернативы», ответил я, разглядывая все тот же шар. «А вы дадите мне поближе рассмотреть его?» Я никак не пойму, какой принцип лежит в основе его действия. У вас будет такой же в вашем рабочем кабинете, наиграетесь в волю, недовольно прервал меня Тихон Велесович. Но вернемся к нашей теме. Как я не возражал, от меня требуют идти в ногу с земной техникой. Внизу принято решение создать отдел компьютеризации, и я не смог отказаться. Я должен составить план работы этого отдела и регулярно отчитываться о его деятельности. Для этих целей мне разрешили нанять консультанта. И тут в игру вступаете вы, Александр. Вы хотите, чтобы я занялся компьютеризацией вашего департамента? Вот уж мне не приходило в голову, когда я сюда отправился, что придется снова сидеть, уставившись в экран монитора. Все не так просто, Александр. С другой стороны, вы же не ожидали, что вам дадут трезубец, и вы будете им перемешивать грешников в котле, пока из них варят суп. Так это правда? При чертей, которые варят и жарит грешников. Это зависит от клиентов. Ну, с этими подробностями вы потом сами разберетесь, это не срочно. А вот о ваших непосредственных обязанностях я хочу поговорить с вами подробнее. Тихон Велесович замолчал и пристально посмотрел на меня. «Вы хотите курить». Он не спрашивал, а констатировал факт. «Почему же вы до сих пор не закурили?» «Две причины. Первое – это правило приличия. У вас нет пепельницы, и вы не предлагали мне закурить». «Следовательно, вы сами не курите и не любите, когда это делают другие в вашем присутствии. Зачем же мне раздражать будущего шефа? Не такая уж эта страшная потребность, чтобы я настаивал». Шеф кивнул головой. «Вы хорошо воспитаны, но эта причина не единственная, если я вас правильно понял». «Вторая причина более весомая. Я оставил свои сигареты дома и теперь гадаю, что и когда мне доведется покурить здесь». «Теперь все в порядке. Я всегда смотрю в корень проблемы». Это позволяет быстрее их решать. Сейчас я вам помогу. И курите без стеснения, меня это не беспокоит. К дыму я безразличен еще с тех времен, когда работал простым кочегаром в топке. Впрочем, это неважно. Он повернулся к хрустальному шару и что-то тихо сказал. В комнате вновь появилась секретарша. На этот раз она держала в руках небольшой серебряный поднос. На подносе лежали нефритовая пепельницы в виде черепахи, пачка моих любимых сигарет, элегантная золотая зажигалка. «Берите, зажигайте, курите и слушайте». «Не будем терять время», — сказал Тихон. Я послушно взял с подноса сигареты и зажигалку, закурил, но слушать его не мог, так как провожал глазами удаляющуюся секретаршу. За то время, пока она отсутствовала, ее юбка успела стать еще короче, а грудь немного вырасти. Когда она вышла, я выдохнул дым, закашлялся и виновато посмотрел на Тихона. Видимо, я был не первый, кто попал под неотразимое сексуальное обаяние его подчиненной, поскольку он ничего не сказал, а лишь подождал, пока я откашлюсь. Теперь по поводу ваших прямых обязанностей. Вы поставите во всех отделах департамента по компьютеру и соедините их в локальную сеть. А у себя в отделе установите компьютер для хранения входящей и исходящей документации. Поговорите в отделе переписки с их магом, у него есть заклинание, которое само определяет степень важности письма. и либо передает его на рассмотрение соответствующему служащему, либо само составляет бюрократическую отписку. Обсудите с ним алгоритм работы заклинания, и я прошу вас, постарайтесь запрограммировать его». Тихон, прищурившись, взглянул на меня. «Дальше мне все видится достаточно просто. Ваш компьютер будет сам рапортовать об успехах компьютеризации департамента. Он не должен пропускать новые инструкции по дальнейшему внедрению компьютеров в отделы. Это будет его главная задача». «Пусть сам отбрыкивается, как хочет», — Тихон Велесович усмехнулся. «Когда начальство почувствует на себе все прелести компьютерной переписки, мне будет легче убедить их вернуться к прежним методам. Вы улавливаете суть задачи». «Вы хотите, чтобы я заменил ваше заклинание компьютером?» «Нет», — почти вскрикнул Тихон Велесович. «Заклинание действует, и я буду пользоваться им, пока его не уничтожат прямой директивы из вышестоящей инстанции. Я не могу без него работать». Если я буду получать всю адресованную мне служебную почту, то только на чтение того, что поступает за день, у меня уйдет двое суток. Мы уже делали расчёты, а с ежедневной перепиской заклинание прекрасно справляется само. Ко мне приходят в письма в среднем два-три раза в неделю, но это уже действительно важные сообщения. Для чего же нужен компьютер? Он будет отвечать за переписку с отделом компьютеризации. Отдел новый, заклинание на него не распространяется. Там уже лежат сотни писем. И первым делом вам надо будет на них ответить. Потом этим займется ваш компьютер. Тихон Велесович внимательно посмотрел на меня. Так что вы больше всех заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее его запустить. Но это же парадокс. Компьютер не в состоянии рапортовать о том, что не сделано. Глупости. Рапортовать это самое простое.